Глава 23. третья Изумрудные глаза змейки на браслете, который оказался на руке Лины, тотчас открылись и закрылись вновь, будто змейка признала его право коснуться девушки. «Олег? Имя явно мужское. Ее мастер или…» С неожиданной злостью подумал Виль. «Она все еще бредит». Виль напрягся и подхватил девушку на руки. После трансформации Элина, и так весьма далекая от полноты, резко похудела. Стала буквально кожа до кости, зато мышцы увеличились в объеме, Правда, весьма пропорционально. Виль старался не смотреть на ее полуобнаженную грудь, которая не могла скрыть порванная и грязная рубашка. Виль выдохнул и жал зубы. Она стала явно тяжелее. Подумал мужчина. Алина вздохнула, положила голову ему на грудь и закрыла глаза. И все то время, когда Виль нес девушку вверх по лестнице, его не отпускало чувство, что вслед ему глядят десятки маленьких глаз. Мало того, охотник услышал, что сзади вдруг раздалось шипение. Было ли это шипение в очередной раз потревоженного артефакта? Или Вилья действительно начинал уже мерещиться одинокий знает что? Охотник оглянулся. Внизу, как и следовало ожидать, было пусто. Да там просто некому было смотреть. Однако ощущение взгляда в спину не проходило до тех пор, пока мужчина с девушкой на руках не поднялся на площадку второго этажа. Вильногой ногой осторожно, стараясь не потревожить Лину, Открыл дверь в ее комнату. Тут по-прежнему было неуютно и пахло затклостью. Смятое постельное белье, откинутое лоскутное покрывало, все так же валялись в беспорядке. Ее бы сейчас прямо в бочку с водой, подумал Виль, принюхавшись. От волос девушки, как от нее самой, пахло отнюсь неблаговениями. Впрочем, от самого охотника пахло не лучше. Но беспокоить Лину, впавшую то ли в сон, то ли просто в забытие, он не стал. Бережно опустил свою ученицу на мягкую постель и старательно укрыл лоскутным покрывалом. Когда-то, казалось, совсем недавно, он также на руках принес сюда лису. Виль жал кулаки. И желваки заходили на его скулах. Прочь, прочь воспоминания. Волосы Лины свисали сосульками. Щеки были измазаны в крови и пепле. Голова девушки коснулась подушки. Она вздохнула, повернулась на бок и положила обе ладони под щеку. Дыхание ее то очищалось, то становилось более размеренным. Виль примерно предполагал, чего следует ожидать. Обычно, где-то через сутки после трансформации, новорожденный охотник бывал чрезвычайно неадекватен. Магические потоки еще не успели полностью стабилизироваться. Кровеносная, дыхательные, пищеварительные системы находились в стадии завершающей перестройки. О гормональной же системе и говорить нечего. Тем более в случае девушки у мужчин с этим бывало полегче. Охотник тяжело выдохнул. Он помнил, что было с лисой после пробуждения в новом состоянии и очень не хотел повторения подобного. Может быть, в случае с иномерянкой все будет иначе? С тоской подумал он Тихо, ступая! Виль отошел от постели девушки и быстро спустился вниз, в кухню. Вытащил из старого дубового сундука бронзовый кувшин. Быстро протер его, валявшийся тут же ветошью, и поскорее наполнил холодной водой. Нагнулся и вытащил с самой нижней полки, из практически пустого стасис-ларя, горсть ягод-морозника, которые только чудом там сохранились. Стасис-ларь словно барахлил, а обновить заклинание было некому. Впрочем, для такой древности он работал вполне неплохо. Ягоды морозника отлично утоляли жажду. Кроме того, в них было довольно много эндорфинов, которые благотворно влияли на все системы организма. Виль жал ягоды в кулаке и выжил сок прямо в кувшин. Очень надеюсь, что на гормональную систему Номерянки они тоже повлияют. Подумал Виль и поставил кувшин на стол. Теперь нужно было позаботиться о пище. На скорую руку, постоянно прислушиваясь и то делая обращаясь к связующей вос ученице Нити, мужчина приготовил простую, но сытную похлебку. Пришлось почистить все запасы крупы. Остатки грибов тоже пошли в дело, ведь обычно новообращенные просто умирали от голода и набрасывались на еду сразу после пробуждения. Виль подумал и достал с полки горшочек побольше, но тут же поменял его на самый маленький. Не стоит сразу нагружать пищеварительную систему. В некоторых случаях, наоборот, у охотников совсем не было аппетита. Зато они страшно хотели пить. В свое время Виль был одним из них. Он постоянно помнил, какое ни с чем не сравнимое наслаждение получил, когда выпил пол кувшина воды. Как будет у Лины, охотник не знал. Но нужно быть готовым ко всем вариантам. Прихватив горшочек и кувшин с водой, Виль быстро поднялся по лестнице, осторожно открыл дверь и вошел в комнату ученица. Та все еще лежала, подложив обе ладони под щёку. Грудь ее мерно поднималась и опускалась. Спит. С облегчением подумал охотник. И скорее отвел глаза. Что со мной одинокий? Вдруг разозлился Виль. Мало было сегодняшнего боя. Или давно пора навестить веселых девушек? Он нахмурился и отвернулся от постели девушки. Поставил на полу, рядом с постелью кувшин. И горшочек, и быстро вышел. Закрыл дверь поплотнее и спустился вниз. Но идти в свою комнату охотнику совсем не хотелось. Устал ли он? Виль уже и забыл, что такое усталость. Ведь он мог подключиться к космическому ис источнику и восполнить энергию. Правда, не чаще одного раза в сутки. Но сегодня он уже это делал. Поэтому мужчине пришлось довольствоваться традиционным способом. Ему нужна была пища. Пища ведь тоже неплохой источник энергии. Охотник вошел на кухню и быстренько достал остатки утреннего варева, которые проглотил буквально за минуту. Конечно, еды было совсем мало, и она едва его насытила. Однако, напрямую подключаться к источнику второй раз... За неполные сутки было чревато. Нервная система Виля была еще недостаточно совершенна, чтобы делать это так часто. Оставался еще один вариант. Пополнение энергии. Тоже весьма обычный и простой. Сон. Возможно, у него получится заснуть. Виль сосредоточился и закрыл глаза. Дал команду телу. И постепенно его дыхание и сердцебиение замедлилось. Охотник отодвинул подальше котелок, который выскреб до последней крошки, и положил голову на руки. Грязные волосы упали ему на лицо. Надо бы привести себя в порядок. Сона подумал мужчина и отключился.